Работается ему трудно, но в какой-то мере, в огромной мере, ему помогает мысль, что пишет он для нее, чтобы что-то ей доказать, чтобы в один прекрасный день положить этот роман к ее ногам в качестве трофея. Он не знает, как именно это произойдет». О таких деталях он не задумывается, но уверен, что как только роман опубликует, как только он увидит свет, Сиселе об этом сразу же станет известно. И что? Она прибежит обратно и бросится ему на шею? Бог весть, что ему мерещится. Лоис опустила глаза, сморщила лоб. Ее переполняла жалость. Ладно, — вскинула на голову, — Мальвина убедилась, что Бенджамин по-прежнему бредит сисели. Но именно это ее и останавливает от осуществления задуманного. Она сталкивается с большой проблемой, совершенно непредвиденной. Ей нравится Бенджамин. Она сочувствует ему, замкнувшемуся в своем наваждении, — которая разрушает все вокруг и в итоге разрушит его брак, лишит работы, доведет до ужасного состояния. Она знает, что больше всего на свете он хочет снова увидеть Сисели. И она также знает, что хуже для него ничего быть не может. Поэтому она держит язык с зубами. Мигом она научается тому, что рано или поздно затвердили на зубок все друзья Бенджамина. «Ни при каких обстоятельствах не произносить имени на букву «С».» Конечно, самым разумным было бы немедленно сесть в поезд до Лондона и в Бирмингем больше ни ногой. Но ее необъяснимо влечет к Бенджамину. Она чувствует в нем родственную душу, и он тоже ощущает нечто в этом роде, а поскольку подоплека происходящего ему неведома, он не знает, что и думать» и ему начинает казаться, что она влюбилась в него, и что между ними завязываются какие-то близкие отношения, разумеется, Бенджамин не тот человек, который сразу переходит к активным действиям. Он не набрасывается на нее, не заваливает в постель, на такую грубость он не способен, и все же, когда они снова встречаются, а потом еще раз и еще он совершает ошибку. Утаивает эти встречи от Эмили, и в результате для него отношения с Мальвиной превращается в любовную связь, хотя в реальности ничего такого нет. В общем, он запутывается. У Мальвины же мысли простые. Как ей уютно с этим человеком, как хорошо рядом с ним и как он добр к ней. Ведь Бенджамин и впрямь добрый. Этого у него не отнимешь». Мальвина замечает, что он внимательно ее слушает, в отличие от многих других людей. И это так необычно. Ему интересно то, что она пишет. Интересно, чем она занимается в университете, и тут доброта подводит его. Он опять совершает крупную ошибку. Мальвина занимается медийными исследованиями. Она пишет курсовую о взаимоотношениях политиков, причем преимущественно о новых либористах, И СМИ. И что же предлагает Бенджамин, широкая душа? «О, да тебе надо обязательно пораспросить моего брата», — Мальвина радостно хватается за эту мысль. Пол поначалу не рвется общаться со студенткой, но Бенджамин говорит, что она хорошенькая, и Пол мгновенно дает себя уговорить, и, и... Ну, что было дальше, ты знаешь». Лоис задумчиво смотрела в окно, перебирая в голове эту цепочку событий и стараясь понять их смысл. «Все началось», — подытожила она, — «с музыкального отрывка, записанного в доме моих бабушки и дедушки, много-много лет назад. И покатилась». Она подняла голову, вдруг сообразив, что над ней навис официант. Было уже поздно, и официант подошел предложить им кофе. Когда они вновь остались вдвоем, Филипп спросил, а что из всего этого известно твоим родителям? — Почти ничего, — замахал руками Лоис. Нет, они, конечно, в курсе, что Пол и Мальвина сошлись, но не знают, кто она. — Мы вынуждены помалкивать. Они умом тронутся. «Я всем сердцем надеюсь, что долго это не продлится. Мальвина все чаще наведывается в Лондон, видится с Сисели. Бенджамин не желает встречаться с дочерью, пока она живет с Полом. Но я все думаю, когда же Мальвина поймет, насколько неправильно то, что она делает? По-моему, она способна это понять». Лоис коротко, безрадостно улыбнулась. Ее сочинения начинают пользоваться спросом. «Ты что-нибудь читал?» «Вряд ли». «Я бы тоже осталась в неведении, если бы на прошлой неделе не расставляла по полкам свежую периодику и в одном из журналов не наткнулась на ее имя под стихотворением. Прочла?» Лоис кивнула. «О чем оно?» «Об отцах. Об отцах и дочерях. Забавно, не правда ли?» что никто-нибудь, но родная дочь Бенджамина напечаталась раньше него. Любопытно, что он почувствует, если, конечно, об этом узнает. Она отпила кофе. Словом, вот почему я стараюсь не судить Мальвину строго. Ее побуждения были чисты. Некоторые из них, по крайней мере. Вся вина лежит на поле. Его я никогда не прощу. Никто из нас не простит. Чертов идиот!» Слово прозвучало с небывалым напором, с небывалым негодованием. Филипп и не подозревал, залой с таких интонаций, оставить с Юзан и девочек, бросить их, бросить все. И о чем он только думает? Как представляет себе будущее? Что он будет делать, когда они с Мальвиной разбегутся? О, ты не поверишь, устало отозвался Филипп. Пол вернется. И скорее раньше, чем позже. Но как? Его политическая карьера закончилась. У него полно связей в деловом мире, полно добрых приятелей. Они ему что-нибудь подыщут. Видишь ли, такие, как пол, никогда не тонут. Никогда. Посмотри на Майкла Асборна. Когда в последний раз он завел фирму в штопор, а сам катапультировался с пары миллионов, все сочли, что ему конец». Но он опять у руля, руководит энергетической компанией, также загубит ее, не моргнув глазом. Эти люди не похожи на нас. Они неуязвимые. Лоис не слыхала о Майкле Асборне. Филипп рассказал подробно, насколько мог историю о сотрудничестве Асборна с Полом и еще более странную историю о его кратких неудачных отношениях с Клэр, оборвавшихся год назад на Каймановых островах, где они проводили отпуск. А что, Клэр? — оживилась Лоис. Как у нее дела? — Клэр, — благодушно ответил Филипп, — счастлива, как никогда. Она опять в Италии, с человеком, которого любит и помолодела лет на десять. — Бенджамин что-то рассказывал, — Лоис сощурилась, припоминая прошлогодние беседы в Дорсете. — Он был женат, да? — На женщине, которая ему изменяла. Клэр была уверена, что он никогда от нее не уйдет, решимости не хватит, однако ушел и рванул в Англию, чтобы поставить в известность Клэр, а потом судился за опеку над дочерью и выиграл.